«Два. Да ты спятил!» – во слуху Аливарес едва услышал предложение Георга об оживлении роботов и возможности выхода на поверхность, чтобы этими силами выбить чужаков с планеты. «Послушай, Георг, все мы хотим одного и того же – выбить этих ублюдков из города и вообще с планеты. Но то, что ты предлагаешь, просто нереально. Ты сам недавно рассказывал Барбаре о том, почему мы не можем воспользоваться этими роботами. И я могу только повторить тебе твои же слова. «Мы не умеем водить эти машины, это раз». Они в ужасном техническом состоянии, два. Только этого достаточно, чтобы понять, что идея безнадежна. А за этими двумя пунктами наверняка заберется еще сотня, и каждый будет ставить жирный крест на возможности воспользоваться ими. Георг невольно вспомнил длинный список неполадок. Там, пожалуй, даже побольше сотни будет, — подумал он. Так что мы даже не попытаемся, так и будем сидеть в этой норе, как крысы, на куче жратвы и спирта, откармливаться, доспиваться, пока не подохнем. «Сбави обороты», — т о что начал сердиться а л ь в а р с задетый за живое. «Никто не собирается здесь отсиживаться и откармливаться. Мы будем бороться. У нас есть свое оружие, тут наверняка много еще чего найдется». «Я тебя очень уважаю, но сейчас ты сказал глупость, если подумаешь пару мгновений, то сам поймешь почему». «И почему же?» «Первое, мы больны, и партизаны из нас сейчас никакие. Любой переход для нас сейчас станет губительным». Альварес скривился, но кивнул, признавая очевидное. Второе. Нас всего четыре человека, а их сотни. Третье. У них роботы и техника, к о т о р ы е п о з в о л я т засечь нас задолго до того, как мы подойдем на расстояние гарантированного попадания. Не говоря уже о том, что нам точно не дадут уйти после этого выстрела. Мы в прошлый раз ноги чудом унесли, второй раз они так не п р о с т о в о л о с я т с я Альварес снова согласно кивнул, но Декстер не согласно мотнул головой и сказал, мы можем прятаться в городе, в домах. Но и ч е т в е р т ы х продолжил Георг, сделав вид, что даже не обратил внимания на в о з р а ж е н и е Даже если нам удастся как-то наладить эффективную партизанскую борьбу с незаметным подходом к противнику и скрытным отступлением, подумайте, как чужаки смогут защититься. И как же? Спросил Декстер. Населением. За одного убитого своего убивать десятки наших людей. Куда уж эффективнее. Вот ты, например, станешь при таких последствиях продолжать партизанскую борьбу. Декстер насупился, но промолчал. «Да, ты прав», — вздохнул Альварес. «Партизанщина нас никуда не приведет. Чужаки сильнее и опытнее нас». «Поэтому я говорю, единственный шанс избавиться от чужаков — это нанести один сокрушительный удар. Хотя бы попытаться, а иначе мы обречены. Ведь неизвестно, что они з а д у м а л и с с нами сделать. Может, нравы среди звезд так пали, что там процветает работорговля». «Насколько я помню школьного курса, о н о с у щ е с т в о в а л о и до войны», — заметил Марк Хмура. «Вот и я про что. А после войны, когда в о с а н в л и л а с ь анархия, она и вовсе расцвела». «Хорошо», — поднял руку Альварес. «Но ранее озвученные мною причины все равно остаются в силе. Их машины в отличном состоянии, и водители обладают опытом». «Нам не остается ничего другого, как разыграть фактор внезапности и количественного превосходства», — парировал Георг. «Ладно, не будем сейчас строить планы». «Давай посмотрим, что мы имеем и можно ли вообще разыграть эту карту. Идемте». Четверка мужчин ушла в ангар к роботу. «Ага. Одного ты уже активировал. Не удержался». «Понимаю. Что ж, давай посмотрим. Впрочем, д о начала его надо оттуда как-то вытащить. Я нигде не видел муравьев и вообще чего-то в этом роде. Я тоже кинул, Альварес, придется тебе набираться о п ы т это прямо сейчас». «В смысле?» «Залазь в него и попробуй выйти. И будем молиться, что гироскопы у него в порядке». Георг попытался вспомнить, з н а ч и т с я ли в списке н е п о д а д о к гироскопы, но так и не вспомнил. Слишком уж велик список. Он залез в кабину и сел кресло. Только сейчас Георг понял, что кресло немного странное. Спинка вроде вполне обычная, а вот сиденье скорее имитировало ноги, сгибалось у колена и шло вниз, заканчиваясь подставкой для подошвы. В районе пояса начинались подлокотники с джойстиками на конце. Георга обуяло чувство неуверенности. Он ведь абсолютно ничего не знает об управлении роботами. «Управление не должно быть слишком сложным», — сказал он себе, успокаивая. «Иначе пилотам пришлось бы слишком много уделять ему внимания, что чревато в боевых условиях. Кроме того, в условиях войны на фронте требовалось большое количество пилотов, и долго обучать водителей тоже невозможно. Значит, все должно быть на интуитивном уровне». Немного успокоившись, хотя сердце у груди трепыхалось как бешеное, Георг пристегнул ноги специальными захватами, потом пристегнул себя ремнями к спинке, а вот на подлокотниках никаких ремней он не обнаружил. Ну да, конечно, ведь руки должны быть свободными, чтобы управляться аппаратурой на панели управления. Но что делать дальше? Как заставить его работать? Георг попытался пошевелиться, подвигать руками и ногами, но ничего не получилось. Обзорные экраны, как оказывается, тоже не работали. Хотя он сначала думал, что дело в темноте. в е д робот находился в ящике, с другой стороны, впереди-то чисто. Тут он увидел небольшой шлем. Георг поспешно надел его на голову, и, о чудо, экраны через несколько мгновений начали показывать картинку, без каких-либо дополнительных манипуляций с его стороны. Георг сделал движение правой рукой и почувствовал, как волк отозвался на это движение жужжанием с правой стороны и легонько качнулся. Значит, правая. Конечность робота тоже пошевелилась. Марк, виденный на обзорном экране, что-то радостно закричал и даже подпрыгнул на месте. Начал махать рукой ладонью вверх Альварес, видимо призывая Георга к более активным действиям, и он не заставил себя долго ждать. «Встань и иди». Георг потянулся, и к р е с т о разложилось. Послышался скрежетый хруст. Это разлетелся на части контейнер. Альварес, Марк и Декстер бросились во все стороны. Торс, как оказалось, надежно зафиксирован. Георг, по сути, почти висел в воздухе. Он еще раз п о ш и р и л руками волка, правой, левой, повернул корпусом на 180 градусов, после чего решился на небольшой шажок. Осторожно подняв левую ногу, Георг проскользил ею по площадке под собою. И волк шагнул, застыв в позе шага, расставив ноги буквы «Л». Георг таким же манером сделал движение правой ногой, и снова получилось так, что он останался в идиотской позе застывшего шага. Робот так стоял достаточно устойчиво, но Георг хотел поставить его нормально. На экране тем временем вновь побежали с точки сообщений о неисправностях, но Георг перестал обращать на них внимание. После еще пары шагов и экспериментов с движениями ему это удалось. Он хотел еще повернуться на 90 градусов, чтобы стать лицом по проходу, но чуть не упал. Благо гироскопы хорошо работали, и автоматическая система выровняла положение. р е ш ь после пяти минут экспериментов с разворотом ног и корпуса одновременно ему удалось поставить робота так, как он хотел. Георг, у в и д е л Альвареса, махающего над головой руками крест-накрест, понял, что его просят прекратить эксперименты, остановиться и выйти. Георг осторожно сел и снял шлем. Обзорные экраны тут же погасли. Только на тактическом высвечивались все новые и новые источники неисправности и рекомендаций по ремонту.